Глава 10. Потеря. Какую цену ты готова заплатить за то, что жизни не обрешет нить? Ифа и отцу без труда дошли до дворца по тому пути, что им рассказала Шеми. Околодюжины миджаев на их пути спали глубоким сном. Страшная женщина, едва слышно прошептал вор. Хотя бы не солгала. Так же тихо ответила Аминтэт. «Кто знает». Войдя на балкон внутреннего дворца, Эйфе запоздала и ощутила волну страха. Они шли прямо в руки Хафура. Кейфел мог быть уже схвачен, всё могло быть зря. Девушка споткнулась. Этот звук показался слишком громким в тишине. Одно мгновение, второе, третье. Дверь на балкон отворилась, и внутрь заглянули два миджая. «Эй, вы кто?» Один из них шагнул вперёд, присматриваясь к лицам незнакомцев. "Тот прибраться надо, нас послали", быстро ответил отцу. "Но ложь вора опоздала", второй Миджая, взглядев ифа, закричал. "Это она, которая с младшим принцем бежала. Хватай!" Быстрым движением Вор швырнул в одного из Миджаев кинжал. Ифа видела, как лезвие вошло ему ровно в лоб. Второй страж бросился на девушку. "Нет!" Не трогай меня, закричала она. Он схватил её за шею и потянулся к хапешу. Инфи инстинктивно хваталась за Миджая, пока её пальцы наконец не нашли его глаза, и она силой надавила на них. Мужчина закричал в ираньфоруже. Сзади появился атсу. Отце писёт от неё. Вор ударил стража по голове рукоятью кинжала. Лезвие было измазано в крови. Оба Миджая лежали на полу. Они мертвы. Один мёртв. Не позволяя дольше глядеть на тела, вор схватил Ифы за руку и потащил прочь с балкона. Дальнейший окольный путь по дворцу описанный Шеми прошёл без новых встреч со стражей. Лишь у дверей в покое Никаура стояли двое мужчин, но с ними отсура разобрался быстро, отправив сон точными и тихими ударами. Замерев перед входом в комнату, он нахмурился. Меня пугает честность вторичной жены. «Думаешь, там ловушка?» Она могла просто послать нас в неправильную комнату. «Но тогда мы бы вернулись ни с чем, и её тайна оказалась бы под угрозой». «Не проверим, не узнаем». С этими словами от Суби шумно открыл дверь. Первым, что увидела Ифе, была мрачная фигура Кейфла у окна. «Кейфл!» Принц даже не обернулся на голос. Взглядом Ментету упал на большую вечерную кровать, там, глядя в потолок застывшим взором, лежал юноша с перерезанным горлом. Нет. Хоть она никогда и не видела старшего принца, догадаться о том, кто был перед ней, не составило труда. Правда, на лице Никаура не было ни высокомерия, ни злобы, описанных когда-то Кейфлом. На кровати лежал просто мёртвый юноша в дорогом, залитом кровью одеянии. Уходите. Лишённый эмоций голос принца показался ей самым страшным звуком на свете. Мы пришли за тобой, прошептала она. Глупа. Кейфал, надо уходить. Принц не ответил. Он по-прежнему стоял лицом к окну, у его ног валялся окровавленный кинжал. Сюда могут нагрянуть миджаи, у дверей двое лишь от бессознания. Юноша молчал. Кейл, я прошу тебя, пойдём. Отодвигая Ифэ, Кринцу подошёл к отцу и с размаху ударил его кулаком в челюсть. Кейл пошатнулся, хватаясь рукой за щёку. Отцу Ифэ, казалось, он только сейчас понял, кто стоял перед ним. Во имя Хека, что тут? Обернувшись, он в немом ужасе уставился на кровать. Никаур. Почему он ведёт себя так? Словно не помнит, что сделал. Эйфа со страхом смотрела на Кейфла. Он бросился к телу. Ник, брат, что я натворил? Зачем? Я хотел заставить тебя сказать правду о ней. Хикао коснулся холодной руки Никаура. Тихий шелестящий голос на задорках сознания принца смеялся. Ты хотел это сделать. Ты сам сюда пришёл. Мне нужно было лишь подтолкнуть твою руку, когда она дрогнула. Кто ты? Кейфл нас услышит. С кем ты говоришь? Принц с безумным взглядом повернулся к Кейфе. Я хотел, чтобы он признался, хотел правды, но убивать я не хотел его смерти. Оказывается, я не хотел. Ифа не знала, как помочь принцу справиться с той болью, что царила в его душе. Она медленно взяла его за руку и тихо прояснесла. «Всё хорошо. Нам просто нужно уйти, иначе мы все умрём». В глазах Кейфла появилось понимание, а затем шок. «Вы пришли за мной? Я же оставил записку, велел идти на торговый путь. Отцу, как ты допустил?» «Ты не в том положении, чтобы нас допрашивать», — зашипел вор. «Как ты проник сюда в обход стражи? И можем ли мы выйти тем же путём?» Коротко выдохнув, Кейфол кивнул. Тот есть выход в коридор для слуг. Им давно не пользуются, а я нашёл несколько таких ещё в детстве. Но они есть только в царских покоях, поэтому в прошлый раз были бесполезны. Веди. Девушка бросила последний взгляд на тело Никаура. Осирис не простит, поняла она. И вся армия фараона теперь будет идти по нашим следам. Принц поспешил к одной из колонн, из которой в стене открывался узкий проход отцу и ифе последовали за ним уходя кейфл думал не о том за что ненавидел брата он вспоминал день когда никаур научил его отдавать приказы не хочу не смейте это приказ маленький принц прятался от слуги который шёл на него заточенным лезвием господин ваш отец велел вас подстричь стойте спокойно нет Кейфел вскинул руки, как учил его наставник, и призвал силу Хека. Она вырвалась быстрой вспышкой, ослепив слугу. «Ах ты поганец! Я принц!» Быстро проморгавшись, сбешенный мужчина больно схватил мальчика за руку. «Я тебя на лысо обрею!» «Отпусти!» Кейфел залился слезами, умоляюще глядя на своего мучителя. Лезвие приблизилось к его буйным кудрям. «Нет!» Пожалуйста. Что здесь происходит? В комнату вошёл юный наследник. Никаур, увидев брата Кейфл зарыдал пуще прежнего. Пожалуйста, помоги мне. Слуга быстро поклонился старшему принцу. Не обращайте внимания, господин. Я скоро закончу тут. Никаур высокомерно вздёрнул бровь. Кажется, я слышал, как принц Кейфл приказал вам остановиться. Но ваш отец, что конкретно он вам сказал? Слуга, который был на две головы выше наследника Хафура, жался под его надменным взглядом. Он велел постричь младшего принца. Никаур кивнул. Хорошо. Он подошёл к брату по пути, забрав из рук мужчины лезвие. Кефл смотрел на него как на орудие убийства, но не шевелился. Никаур быстро махнул рукой, отсекая от кудрей брата маленький локон. «Вот и всё. Ты подстриг его!» — кивнул он слуге, кидая лезвие на пол. «А теперь вон!» Мужчина, склонившись в неловком поклоне, попятился к двери. Когда он скрылся из виду, Никаур обернулся к Кейфлоу. «Подними бровь!» «Чего?» — не понял мальчик. «Подними бровь! Вскинь подбородок! И сожми губы! Быстро!» Для убедительности старший принц снова поднял лезвие. иначе обрею. Кейфл быстро сделал то, что сказал брат. Его лицо исказилось в непривычной мальчику гримассе. "Неплохо", оценил Никаур. "Теперь посмотри на меня так, как ты обычно смотришь на скорпионов в зверинце". При упоминании паукообразных хмерских созданий с ядовитыми хвостами в глазах Кейфла промелькнуло искреннее отвращение. "Отлично". усмехнулся старший принц Теперь прикажи мне положить лезвие Но зачем? не понял Кейфл. А брею. Понял, быстро кивнул мальчик. Убери лезвие. Ника урмятнулся вперёд, отсекая от волос брата ещё один локон. За что? Я же приказал, ты спросил. Требуй. Убери лезвие. Кейфл смотрел на брата с непониманием и раздражением. Он точно выполнил его указания, вздёрнув в бровь и пародируя выражение лица самого Никаура, с которым тот смотрел на слугу. Старший принц кивнул, опуская лезвие. «Запомни это чувство. Когда отдаёшь приказ, будь уверен, что его исполнят. Заставь всех быть уверенным в твоей власти». «Хорошо», — неуверенно кивнул Кейфл. Это был самый длинный диалог с братом за всю его жизнь. Они жили в разных частях дворца, занимались с разными наставниками и почти не виделись. «Может, я стал достаточно взрослым, и Ник будет общаться со мной чаще?» — с надеждой думал Кейфл. «Почему ты вообще так противишься стрижке?» — спросил Никаор уже почти выйдя из комнаты. «Я помню, как мама гладила меня по волосам», — признался младший принц. Они напоминают о ней. Кейфл так и не понял, почему после этих слов в глазах Никаура появилась ненависть. И с того дня они стали видеться ещё реже. По пути из дворца Ифы и отцу рассказали Кейфлу о помощи Шемии. Вы приняли все меры предосторожности, поэтому она не солгала, сказал принц. «Меня радует, что выбирались мы по проверенному тобой пути, а не по её наводкам». Вор старался говорить так, словно никаких убийств не произошло. «Меньше всего нам сейчас нужны царские истерики», — думал он. «Зато теперь можно будет всё закончить, отпустить и больше никогда не видеть Шемии», — тихо произнесла Ифе. «После выхода из дворца её страх отступил, но лишь немного». Он всё ещё зудел под рёбрами, но кефалы отцу были живы, а значит, в какой-то степени всё разрешилось успешно. Девушку не покидала мысль, что принцем кто-то управлял, заставив убить Никаура. Или я просто пытаюсь оправдать его, смягчить тяжесть греха, думала она. Вскоре впереди показалось место, куда отцу велел детям оттащить Шемии. Первый Ифи увидела Сефу. Засмулённая, верная решила девушка. Девочка лежала на земле, раскинув руки в стороны. Не замечала раньше узоров на её одежде. Удивилась Ифа. Сдавленный вздох отцу заставил её вздрогнуть и понять. Это не узоры. Это кровь. Вор побежал. Ифа и Кейфл не отставали. Мальчишки лежали недалеко от Сефу, у Отти на животе. Пыльная земля под ним уже окрасилась в грязно-бурый цвет. Аман смотрел в небо. Его лицо оставалось серьёзным даже после смерти, как будто он осуждал небеса за то, чему они позволили с ним случиться. Нет. Нет, нет, нет, воркнул он на коленях между убитыми детьми. Его плечи содрогались от сухих рыданий. Почему? Эйфа почувствовала, как земля уходит из-под ног, но Кейл в последний момент подхватил её под руки. Шемии Где ты? Аментец знала, что кричать нельзя, но даже в её надрывном шёпоте была незнакомая, прежде слепая ярость. Где она? Отпустив девушку, принц присмотрелся к следам в пыли. Ушла. Отцу вскочил на ноги, хватая Кейфла за грудки. Используй свою Хека, оживи. Это невозможно. Ты же ожил. Отцу он говорит правду. Сквозь слезы пролепетала Ифа. «Для этого нужна божественная сила, целый ритуал. Нужно быть в дуате и с их душами!» Не слушая девушку, вор снова опустился на колени. Он ударил кулаком в землю. Еще раз и еще из дворца послышались крики. «Это тревога», — хрипло пояснил Кейфл. «Я не оставлю их! Это все твоя вина!» — кричал вор. «Отцу, прошу! Прошу!» Эйфа не знала, о чём просила. От мысли, что Сефу, Амна и Отте придётся оставить лишь ощущими в пыли, её сердце разрывалось. Но у них не было выбора. Мы должны уйти. Кефл схватил Вора за плечо и резко поднял на ноги. Убей меня позже, а сейчас беги. Отцу не сопротивлялся, не мог. Простите меня, простите. Я украду вас, украду у смерти. Последний раз опустившись на колени у тел, вор почувствовал укол в ладони. Рядом с аманном на земле лежала крепкая железная спица, которая была украшена причёска шемии. На ней всё ещё виднелись следы крови, смешанные с какой-то желтоватой жидкостью. Сжимая порезанную руку в кулак, отсу поднялся на ноги. И я найду тебя, шина фараона, и ты умрёшь, оставляя мёртвых детей позади. Вор, принц и Аминтет побежали прочь от дворца. Ифа наконец узнала, в какой стене города была брешь, не охраняемая амиджами. Выйдя через неё, они с Кейфлом направились к храму Сета, но хриплый голос отцу остановил их. Теперь они обыщут каждый уголок. Нельзя рисковать. Мы идём на торговый путь. А как же Миф? Её не видели, не знают. Она им мне нужна. Но её могут обвинить в поклонении Сету. Нет, Кейфл покачал головой. Это не запрещено. Он всё ещё бог разрушения, ярости и хаоса, но бог. У нас нет на это времени. Вор пошёл вперёд. Ифи и Фи и Кейфл вынуждены были последовать за ним. Оглянувшись на город, в котором она обрела жизнь, девушка вспомнила строку из базарной песни: "Да вославится солнечный город Столбов". Она прикрыла глаза. Вот оно, царство мрака и ужаса, которого нужно страшиться, а совсем не дот. Даже ночью на торговом пути встречались путники, шедшие из сыпата в сыпат. Кто-то пешком, другие на верблюдах. Сколько идти в унут? спросила Ифа, чувствуя, что вот-вот свалится от усталости. Пешком не ходил, ответил Кейфул. Но в караване на верблюдах Не меньше недели. Значит, всё. Мы идём к богам, кто ту? Ни принц, ни отцу не ответили. Впереди были бескрайняя дорога и пустыня, уходившая за горизонт. Пусть нам хватит сил, и Фаз сделала первый шаг по торговому пути. Что ещё ждёт впереди? Ответа у неё не было, а надежда стала такой непостоянной. Ворт чувствовал онемение, покрывавшее его ладони. Нас специя был яд, это он понял почти сразу. Чего ещё можно ожидать от змии? От Сони собирался рассказывать об этом Ифе. Попытка высосать отраву уже провалилась, и теперь он чувствовал, как та спешила заполнить его кровь. А вот с принцем надо будет поговорить. Может, он узнает, сколько мне осталось? Порешил мужчина. Он был не прочь умереть. Теперь в Дуате его ждало так много душ. Возможно, случись то, что произошло чуть раньше, Ацусам бросился бы на кинжал, спеша встретиться с теми, кого не уберёг. Но теперь он дал обещание и собирался защищать Ифу столько, сколько ему было отмерено. А ещё он не мог умереть, оставив жить Шимии. Её прогнившую душонку Ацус собирался отправить в Дуат раньше, чем попасть туда самому. Между миром смертных Эдоатом. Во тьме и таинственных всполохах, что пролегали между миром смертных и Дуатом, сражались боги. Один был быстр, нападал порывисто и хаотично, казалось, что для него эта битва была игрой. Второй сражался с ледяным спокойствием и уверенной силой. Он выполнял свой долг. Инпу, здесь наши силы равны, тебя не победить. «Как и мне!» — Сет направил в грудь племяннику светящийся алый сгусток. Анубис уклонился и нанёс ответный удар посохом. «Ты убил царя и должен быть уничтожен. Таков закон!» Голос карателя был искажён маской и звучал глухо. «Так почему ты не призовёшь своих гонщих? Почему не победишь меня рука об руку, Сант? Неужели тобой движет гордыня, которую ты так презираешь?» Хочешь убить меня сам? Анубез замер, опуская оружие. Он расвел маску, но его глаза светились едва сдерживаемой силой. Он прав. Гордыня, что вела к его убийству, поглотила меня. Он прав. Каратель хотел послать мысленный зов своим воинам, чтобы вместе с ними покончить с предателем семьи, но слова Сета стали его приговором, остановили его. Ты никогда не замечал, что сколько бы раз мы не сражались, и я не пытался тебя убить. Никого не пытался убить. Ты слаб. Ты не мог. Ошибаешься. Это было почти похоже на разговор, который так разительно отличался от уж привычного им перекидывания угрозами. Ведь сейчас, находясь вне времени и пространства, анубис с этим впервые за вечность не пытались напасть друг на друга. Возможно, я наконец узнаю, почему он убил отца. Каратель не верил в такой исход, но жаждал его. "Зачем ты остановился?" спросил Сэт. "Мне нужно знать, что заставило тебя стать предателем. Неужели разве Гонча спрашивают у зверя, о чем он провинился перед охотником?" Анubis не испытывал гнева, уже нет. Он давно привык к своей роли, теперь ему лишь хотелось понять, Чем руководился Сет всю эту вечность? Какие у него были мотивы? Совершенно не к месту каратель вспомнил первую встречу с грешной Аментет. Она спросила, что будет, если другие слуги Осириса начнут чувствовать, и как этого не допустить? Логичный вопрос, которым я должен был задаться сам, думал бог. Но я и правда слишком привыкся с ролью карать, не думая мне спрашивая. Возможно, именно поэтому сейчас ему хотелось знать, что на самом деле произошло между Сетом и Осирисом. Возможно, каждому грешнику нужен шанс на исповедь. Я не могу исповедоваться, ухмыльнулся Сет. Или не хочешь? Грешный бог задумчиво покачал головой, без ехидства, извиденности и бравады, к которым привык его племянник. «Раньше ты называл меня братом, не дядей и не убийцей». Анубис отчетливо понимал, что Сет менял тему, отвлекал. И пусть этот разговор необходим, чтобы понять. «Говорят, теперь ты зовешь сестрой Селкет, хотя и она ей не является. Вы стали так близки? Причем здесь Селкет? В отличие от тебя она никогда не убивала никого из семьи». Она следует своему долгу и достойна быть мне не только тётей, но и сестрой. Тебе ли удивляться размытым семейным границам богов? Ты прав. Меня радует лишь то, что я останусь самым свободным и интересным членом нашей семьи. Ты останешься убийцей Осириса. Он жив. Впервые истинные чувства Сета прорвались криком. Лишь благодаря царице, спокойно ответил Анубис. Да неужели? Сет прикрыл глаза, прислушиваясь. Время в пустотеме, что Дуатом и миром смертных протекало иначе, но грешный бог, что прожил так долго среди людей, мог определить его границы. Прости, Инпу, твоё время вышло. 3 дня по исчислению смертных. Анубис предполагал, что так случится. Он даже был к этому готов. «Если я принесу царю твою голову, кара за Эминтет и Хикау не настигнет меня». «Не принесёшь. Не захочешь. Ведь ты так и не узнал, почему я убила Сириса. Ты древний мудрый бог, и знаешь, что ответ на этот вопрос способен изменить всё. Пусть и не можешь это сразу признать». Сет упал в пролом, созданный его божественной силой. Акаратель даже не попытался его схватить. Напоследок в пустоте прозвучал голос грешного бога. Инпу, когда пойдёшь к Асирису отдавать свою силу, подумай вот о чём. Царь богов засиделся, а слаб, потерял бдительность. Он сам это понимает и готов лишить собственного карателя мощи, только бы доказать, что его длань крепка. Он даже не думает, что без тебя может настать хаос. Что ты, его главный защитник? Лжец, заречал Анубис голосом самой смерти, которая не могла достать Сета. Подумай о моих словах, Инпу, и прежде чем отдавать божественность, поговори с царицей. Она любит мужа всем сердцем, но её взор не затуманен обманчивой нерушимостью власти. Выбор за тобой: отдашь силы, и Осирис останется совсем слаб, а слушаешься, И сможешь помочь отцу спастись? Голос растворился, оставляя Анубиса наедине с его тревожными мыслями. Отец знает, что делает. Он царь богов. Он мудрость вселенной. Решимость бога прервала ещё одно воспоминание. Каратель, молюсь тебе, защити смертных от ужас сокрасной земли. Молитва грешной Аментет. впилась в мысли глубже, чем слова Сета. Она молилась, зная, что я отправлю её в небытие, думал Анубис. Боялась, что существо, за которым не уследила Селкит, пойдёт убивать невинных. Бог понимал, что это могло быть уловкой, попыткой смыть грех, но в молитве девушки было столько отчаяния и надежды. Когда люди молятся перед ликом смерти, они не лгут. то уничтожил бы чудовище не будь у него сил, кто отозвался бы на мольбу. Ант никогда не покидала Дуат. Правившие в сыпатах боги утопали в других мольбах и не могли услышать сразу все. Сама Селкит была привязана к Тадешрет, ведь без её присутствия Таммир оказался бы перед угрозой пришествия полчищ чудовищ. Разумеется, кто-то справился бы, кто-то пришёл бы, не сомневался Анубис. Но богов было мало, и лишать меня силы действительно странно. Словно это показательное выступление, а не продуманный план. Бог едва не задохнулся от греховности собственных мыслей. Нет, царь богов не делает необдуманных поступков. Анубис жал посох, пытаясь смириться с тем, что ему предстояло сделать. Отведённый на поимку Аментеты Моахеру срок прошёл. Я никогда не ослушаюсь приказа, и сейчас мне приказано отдать свои силы до тех пор, пока я не докажу, что достоин их. Бог открыл путь в Дуат, перемещаясь сразу к вратам зала судилища. Подумая моих словах, Инпу, и прежде чем отдавать божественность, поговори с царицей. Выбор за тобой. Отдашь силы, и Осирис останется совсем слаб. А слушаешься? и сможешь помочь отцу спастись. Слова дяди, греховные и мешающие выполнить долг, не отпускали его. Он замер перед вратами, принимая одно из сложнейших решений за прожитую им вечность.